Глава 61. Домашние ценности Новое преступление лесного убийцы ударило хлыстом по первой бригаде. Труп дворника Жакт ФК Бухарина с огнестрельным ранением головы был обнаружен в Уткинском лесу 14 ноября. При вскрытии из мозговой жидкости извлекли два металлических шарика диаметром 7 четыре мм. А на месте преступления нашли скомканный фрагмент первой страницы газеты «Известия» за 1 апреля 1933 года. Теперь, когда стало понятно, куда смотреть, следователь знал, что искать. Это был тот же боеприпас, это был тот же почерк, это был с высокой вероятностью тот же убийца. Лес был не пундоловский, но располагался неподалеку. Почему преступник или преступники сменили место? Возможно и нашли в Подольском лесу подходящую жертву. В середине ноября кребная пора закончилась. Личность убитого установили по надписям фамилии и инициалов на подкладке дождевика и брюк. Труп опознал председатель Жакт. Преступник забрал предположительно кошелек с деньгами, русские сапоги, птичью клетку и ловчую сеть. Руководство товарищества показало, что Бухарин увлекался ловлей птиц, которых в Дорницкой обнаружили немало. А на месте преступления нашли мешочек с просом, скрученные селки и завернутые в трапицу ломать черного хлеба, выброшенные преступником из-за ненадобности. Это было похоже на убийство с целью ограбления. Но с безобидного дворника было нечего взять. По словам председателя, Фрол Капитонович подметал двор и свой участок улицы, сторожил от расхищения дровяники, а свободное время проводил или за ловли певчих птиц, или на рынке, где торговал ими. Оперативно-следственную группу насторожило другое. При осмотре Дворницкой обнаружили признаки небрежного и торопливого обыска. Вещи были разбросаны, сундук открыт, стоящая на столе раскрытая шкатулка пустая. Дворницкая была заперта, но ключей на месте убийства Бухарина не оказалось. Это подтверждало версию ограбления, только ценности, за которыми охотился убийца или преступники, хранились в доме жертвы. Но чем мог обладать дворник? что там было похищено сундука и шкатулки, и вряд ли это были ценные предметы одежды. Согласно имеющимся сведениям, Бухарин Фрол Капитонович прибыл в Петроград из Пятигорска в 1923 году, завел новую трудовую книжку и в разное время работал грузчиком, чернорабочим и дворником при артелях, а затем в жакте. Следователь отправил запрос в Закавказское НКВД, но ответа пока не получил. Папа с мамой еще не вернулись с работы. Вася Панов зашел в пустую комнату, откинул нижний край плюшевого покрывала с бахромой и вытащил из-под кровати волшебный сундучок. Сегодня он решился. На совещании начальник уголовного розыска поставил на вид. Товарищ Панов показывает пример настойчивой, целеустремленный, но безрезультатной работы в деле поиска патронной мастерской. И хотя о нем слова плохого не сказали, Товарищ Красношеев ясно дал понять, что отдельный сотрудник полтора года работал впустую, а его деятельное бездействие покрывает начальник бригады, в то время как убийца вольготно продолжает орудовать и останавливаться не собирается. После совещания посеревший и осунувшийся к сказал сказал Панову, что обход артилии прекращен. Одна дверь закрылась, другая открылась. Приказ прекращать стал для Васи указанием «начинать». Мысли эти у него крутились давно, а с убийством Бухарина отлились в четкую форму, но сегодняшний день, 25 ноября, после совещания, оказался решающим. Вася раскрыл вашим сундучок. В обратном хронологическом порядке покоились там собранные за последний год предметы, отмечающие на заслуги, воспоминания и чаяния. Добыча опера полномоченного Панова. Поверх, накрывая все прочее, находилась аккуратно сложенная газета «Известия», номер от 1 апреля 1933 года. Вася достал ее тетя Глаши. В фондах государственной публичной библиотеки хранилось много лишних. Вася переложил газету на пол. Глаза бросилась по коллекция коллекции патронов. Боеприпасы, изъятые на обысках в притонах Петроградской стороны. Вовремя сдать не получилось, и Панов всыпал их в сундучок. Так они для милицейской отчетности и канули блету. Вася достал патроны, нагановский отложил на газету, остальные бросил на пол. Стал вынимать другие сокровища. яростную жиганскую финку, с которой ездил за грибами в Пандоловский лес. Подставляться под поле хулиганов. Облезлую дирижерскую палочку, толстую лупу, сломанный перочинный ножик, зажигалку, искусно выполненную в форм-факторе Браунинга номер три — Ее он повертел в руках, рассмотрел со всех сторон, усмехнулся и отложил в сторону. С самого дна, рядом с павлиним пером и пробочкой в золотой обертке, он выцарапал пяток шариков от подшипника диаметром четыре миллиметра. Они же — все шведские. Оберпанов покатал их на ладони, глядя, как на новые числа хорошо забытого старого. Они даже по химическому составу одинаковые. Это тоже отложил на газету к Нагановским патронам. Убрал невостребованное сокровище волшебный сундучок, задвинул сундучок под кровать и опустил край плюшевого покрывала с бахромой. Разгладил постель. Вася мечтательно улыбался. 1 декабря, слетевший с катушек придурок, застрелил из Нагана первого секретаря Ленинградского обкома и горкома партии Сергея Мироновича Кирова. И на органы внутренних дел упала тьма.